45. Ахав и Иезевель. Млахим 1, 16, 29, 22, 40. Ты убил, а еще и наследуешь. Млахим 1, 21, 19. История царя Ахава и его нееврейской супруги Иезевели учит нас тому же, что и история Давида и Батшевы. Как крушение заповеди «Не домогаться чужого» может привести к куда более серьезным грехам. Ахаву Царю десятисеве северных племен, племен понравился виноградник, примыкавший к его землям. Его владелец по имени Навод отказался продать этот участок, его род владел им со времени прихода евреев в страну Израиль, и Навод не горел желанием расстаться с подобной семейной реликвией. Ахар совсем был расстроился, когда Изавель, дочь финикийского царя, абсолютно чуждая библейской морали, обнадежила мужа. «Да будет весело сердце твое, и отдам тебе виноградник Навод». Она находит двух подлецов, которые лжесвидетельствуют о том, что Навод публично поносил Бога и царя. Это не только карало смертной казнью, но и вело к конфискации всего имущества осужденного в этом преступлении в пользу царя. Так глаз, брошенный на чужое добро, привел к нарушению запрета, лжесвидетельства, кражи и убийства. Через несколько дней Навота казнили. И Ахав, наконец, возрадовался. Виноградник принадлежит ему. Но Бог знает о владеяниях царской четы. И говорит пророку Элиягу, «Встань, сойди навстречу Ахаву в винограднике Навота, и скажешь». «Так сказал Господь, ты убил, а еще и наследуешь». Элиягу поджидает Ахава и сообщает ему, Слава Богу, предрекая скорое падение Ахава и его семьи. А в довершение всего предрекает, что псы пожрут тело и Извели в украденной ими у навота винограднике. Хотя царствование Ахава было довольно-таки успешным, как в экономическом, так и в военных отношениях. Для Библии всего важнее, что «делал Ахав злое в очах Господа более всех, кто был до него, по наущению своей жены Извелей». Эта чета стала воплощением преступных царя и цариц. Помимо подстрекательства к убийству Навота, Изавель согрешила тем, что мешала поклоняться Богу, и привезла в страну Израиля сотни жрецов идолопоклонства. Ее влияние на еврейскую историю было заметным. Два ее сына, Ахазья и Йорам, стали царями Израиля, а дочь Аталия – царицей Иудеи. Млахим 28 18 Вместе с остальными членами своей семьи Изяевель гибнет во время восстания религиозного реформатора Егу. Поняв, что Егу победил, Изяевель встречает смерть с характерным для нее бесстрашием. Запершись в доме, выстроенном в винограднике на вода, она красит глаза, укладывает волосы, затем зовет из окна своих убийц. Они входят и выбрасывают Изяевель из окна, и брызнула кровью на стены и на коней. И растоптали ее. Когда через несколько сколько часов ее решают похоронить, как церскую дочь, то находят лишь череп, ноги и кисти рук. Таково было слово Господа, который изрек. Он через раба своего Элишиягу замечает Егу. Псы съедят, тело извеяли. Млахим 2936